Глава пятая. Только тот, кто никогда не сталкивался с необходимостью полной смены гардероба, может отнестись к этому занятию с пренебрежением. Конечно, падённая работница с устричной фермы со мной вряд ли согласится. Но после примерки тридцать первого по счёту наряда я была готова поменяться местами с этой самой работницей. Платье повседневное, деловые, вечерние — костюмы для банкетов, приёмов, загородных поездок и морских прогулок, пальто, шляпки, шарфики, перчатки. Я тоскливо покосилась на миру. «Надо», — она протянула мне очередную блузку, «потерпите, Лоу и лайя. «Вам придётся носить одежду Киргара», — подхватила Сина. «И, кстати, она вам очень к лицу». Компаньонка не льстила. Более простая мода империи выделяла мои достоинства. Я оказалась не плоской, а стройной, совсем юной и трогательно-беззащитной. Впечатление усиливала коса, свисающая до талии. В киргаре женщины стриглись коротко, редко я встречала волосы ниже плеч. Это и понятно, почти все они работали или служили. Если бы мне пришлось к восьмичасовому рабочему дню прибавлять те четыре часа, пока сохнут волосы, я бы тоже не колебалась и выбрала практичную стрижку. Платья, привезённые из дома, переехали в дальний угол гардеробной. «В будущем вы сможете изредка надевать их на неофициальное мероприятие», утешил меня вездесущий Вилон. «Тем самым вы напомните о связях Киргара и островов. Но пока я настоятельно рекомендую всячески подчёркивать лояльность к империи. Должен сложиться положительный образ императрицы». Я погладила рукав платья из радужного шёлка Пайю, и тихонько вздохнула. «Лоу и Лайя!» — окликнула меня Мира. «Вам хочет нанести визит Льен Андер. Вы его примете?» «Приму ли я двоюродного брата императора?» «Смешной вопрос. Пока я не в том положении, чтобы отказывать таким гостям». Служанки торопливо навели порядок, я переоделась в домашний костюм и поспешила в гостиную. Андер явно не торопился. Я успела посмотреть выпуск новостей, образовательную передачу для детей и прогноз погоды. На огромной территории Киргара где-то ещё стояла летняя жара, а в Раскене уже ударили заморозки. Хандер подошёл в тот момент, когда я пыталась сопоставить масштабы империи и родного острова. Получалось, что Айлу уложился бы на материке не менее десятков тысяч раз. «Светлого дня, Лоу и Лайя!» Жизнерадостно поздоровался гость и зацепился взглядом за часы. «Половина восьмого. Ничего себе! Тогда доброго вечера. Мы ползли из пригорода со скоростью хромой улитки. В Гроссоре ужас, что творится на дорогах. Такое впечатление, что вместе с главами регионов к нам пожаловала половина империи, причём все на своих личных машинах». «Улитки бывают хромыми?» — опешила я. «Это старая киргарская поговорка». Заулыбался Андер. «Означает очень медленно». «А я к вам по делу, Лоу Лайя. Не согласитесь ли вы сопровождать меня завтра на ежегодный благотворительный аукцион? По традиции туда следует приходить со спутницей. Последние пару лет я брал свою дочь, но Лиолена сейчас отдыхает в Алорисе и присутствовать не сможет». Я замялась и в поисках поддержки посмотрела на своих дам. Однако мои компаньонки то ли не могли, то ли не захотели мне помочь. Они дружно одарили меня лучезарными улыбками и при этом ничем не выразили своего отношения к предложению. «Льенандер, это уместно? Я невеста Его Величества, а пойду с вами». Берг никогда не посещает подобные мероприятия, находит их бесполезной тратой времени. Хотя все вырученные деньги устроители аукциона перечисляют в службу поддержки Инга. «Простите, я колебалась, но неприличнее ли вам будет пригласить супругу?» Андер тоже оглянулся и понизил голос. «Вы почти член семьи Лоу и Лайя, вам я могу признаться. Единственное место, куда моя супруга помчится с радостью, — это на мои похороны. Мы, мягко говоря, не ладим». «Договорной брак?» — понимающе спросила я. «Если бы...» — покачал головой Андер. «Мы с Аделиной...» Поженились еще во времена студенчества, по огромной и взаимной любви. И пока мы учились, наша жизнь напоминала сентиментальный ванильный роман. «Да, дорогая, конечно, дорогой. Мне казалось, я вытянул выигрышный билет». Он замолчал. «И что произошло потом?» — поторопила я его. «Ничего, Лоу и Лайя». Андер еле заметно дернул плечом. После окончания университета... Я с головой ушёл в науку. Оди предпочла роль домохозяйки. Мы стали реже видеться, зато начали ссориться. Решили, что нам не хватает ребёнка, как учат психологи, склейка семьи, разделение обязанностей, ответственность. Родилась ли Олена? По его губам пробежала слабая улыбка. Года через два этой ответственности Оди заявила мне, что я тиран и варвар, отношусь к ней хуже, чем к Инга. У меня же пропало желание возвращаться в дом, где мне постоянно закатывали скандалы. В результате Лиолену забрала моя мать, а мы с женой стали жить как соседи. Затем Оди потребовала отдельное жильё. Я отдал ей дом в Грассоре и перебрался в пригород. Так мы существуем вот уже 14 лет, вроде в браке и в то же время совершенно чужие. Периодически Оди появляется на моём горизонте, устраивает истерики, обвиняет в том, что я сгубил её молодость, красоту и тому подобное, потом погубленную молодость и красоту оценивают в реалах, я перевожу сумму на карту жены и покупаю себе покой на следующие несколько месяцев». «Почему вы не разведётесь?» — удивилась я. «Я как-никак императорской крови», — хмыкнул Андер, «когда-то даже считался наследником дяди. Оди, в империи, где все равны». Нравится чувствовать себя немножечко равнее других. Разводиться она отказывается. А мне, Лоу и Лайя, свобода не нужна. Всё моё время отнимает работа. Чем вы занимаетесь? Разрабатываю установки, которые регулируют климат. Разгоняют облака или, напротив, собирают их в засушливых районах и вызывают дождь. Мой отец делает то же самое без всяких установок, не утерпела я. Водники островов? «Великая сила», — без тени иронии произнёс Андер. «Но мои разработки позволят управлять климатом в масштабах всего киргара Это должна быть сеть станций, которые взаимодействуют друг с другом. Только представьте, мы сможем гнать облака из Раскена в Дарлин и орошать степи через всю империю за какие-нибудь несколько дней». Его глаза горели от восторга. «Мне стало неудобно за отсутствие эмоций. Но что ожидать от дочери Повелителя Волн? Отец простым движением руки заставлял дождь пролиться там, где это нужно, а вместе с группой таких же одарённых легко защищал остров от ураганов. «Понимаю, вам это кажется пустяком», — Андер почувствовал моё настроение. «Но, поверьте, для киргара это не забава. Пятая часть Империи — сухие степи с плодородными почвами. Если дать им достаточно влаги...» Эти земли принесут неслыханное урожай. «Водники справились бы с этой задачей намного лучше». «Разумеется», — он заговорщицки улыбнулся. «Но после военной кампании острова осторожничают. Мы можем предлагать хоть какие заманчивые условия. Они не рискнут работать на империю. Другое дело, когда императрицей станет островитянка». Я вежливо улыбнулась. Меня не следовало убеждать в пользе политического брака. Это и так было моим предназначением с рождения. Только за словами Андера, за его неожиданной откровенностью, скрывалось что-то ещё. Какая-то неведомая мне цель. И это тревожило. «Хорошо, Льен Ренир, Я согласна сопровождать вас завтра. К какому часу мне быть готовой?» «К десяти. Я зайду за вами. Вы успеете?» «И, пожалуйста, зовите меня по имени Андер или Ани. Мы же практически родственники». «Хорошо, Льян Андер», — повторила я. «Скоро подадут ужин. Вы не желаете присоединиться?» «К величайшему искреннему сожалению, вынужден отказаться. На ужин у меня сегодня совещание у Берга, и мне очень повезёт, если оно не растянется до полуночи. Всего доброго, Лоу и Лайя, дамы». Он поклонился и вышел. Меня не оставляло ощущение, что весь разговор был затеян неспроста. «Сина», — позвала я. Компаньонка тут же подошла. «Скажите, я не нарушаю никаких норм приличия, приняв предложение Льена Андера?» «Никоим образом. Вы практически одна семья. Это вполне допустимо». Я перевела взгляд на миру. «Лоу, Илайя. Андер — ближайший родственник императора», — напомнила она в будущем вам часто придётся выходить с ним вместе. Его величество не жалует публичное мероприятие, а императорской семье необходимо время от времени их посещать». «Хотела бы я знать, что вообще жалует его величество», — выпалила я в сердцах. «Так сходите, полюбопытствуйте», — хмыкнула Сина. «Совещание по поводу новой железной дороги из кирлона в Лунгор через всю империю, шутка ли?» «Да, в новостях об этом много говорили», — с горечью заметила я. «Но вряд ли моё присутствие на совещании уместно. Пока я даже не гражданка Киргара, а для его величества вообще не существую. Единственное, на что пригодно, составить пару Льену Андеру на благотворительном аукционе». Дамы переглянулись. Мира села рядом со мной и ласково взяла за руку. «Лоу Лайя, всё образуется». «Несомненно». Уныло кивнула я. Затем всё же взяла себя в руки и более спокойно спросила. «А у Льена Андера с женой действительно такие натянутые отношения?» «Андер женат на своей работе», — Сина пристроилась с другой стороны. «Конечно, он не карикатурный учёный, как их принято изображать. Вполне светский человек и во многом помогает Бергану. Но семья для него всегда была на втором месте». «Откуда вы знаете?» — чуть не сорвалось у меня с языка. «Нас не случайно выбрали вам в помощь, Лоу и Лайя?» — компаньонка одобряюще погладила меня по плечу. Когда-то моя мать дружила с покойной императрицей биатой а Мира — дальняя родня Лерины, матерь его величества. «Я помню Бергана ребёнком», — улыбнулась Мира. «Такой молчаливый, серьёзный мальчик. Внешне вылитый волсар, а характер матери». Лира тоже была замкнутой и очень гордой. «А Риниры не гордые?» — усмехнулась я. «Риниры вспыльчивые и упрямая покачала головой Мира. «Ужасное сочетание. Я опять пригорюнилась». «Да уж, не сахар», — неожиданно поддакнула Сина. «Зато его величество не унаследовал жесткости Вилонов». «Это точно», — подтвердила Мира. «Лиен Брешар только с виду обходительной» а службу держит в железном кулаке. Вот из кого!» Она запнулась и виновато посмотрела на меня. «Получился бы хороший император?» — я закончила фразу за неё. «Дайте Бергану время», — вступила Сина. «Никто из рениров не принимал власть так рано. У любого из них был опыт и поддержка отцов. А Валсар не спешил передавать трон сыну. Да и вообще...» Компаньонка поморщилась. Лиен Вилон считает его величество прекрасным императором. Брешар из тех редких людей, что не отделяет империю от трениров, Сина оборвала себя. Даже не так. Он просто любит Бергана как собственного ребёнка, поэтому и позволяет совершать ошибки. Как в войне с островами. В военной кампании поправила мира. Светлые духи, возмутилась Сина. Мы не выступаем перед журналистами. Давай называть вещи своими именами. «Гибли люди, моя дорогая. Империя вполне могла уничтожить острова. В ответ они собирались нас затопить. И чудо, что этого не случилось». «Не чудо». От голоса Вилона мы трое подскочили. «Льен Бришар!» — воскликнула Мира. «Как дурно с вашей стороны незаметно подкрадываться. У меня чуть сердце не разорвалось». «Не чудо». Вилон словно не услышал её упрёков. «Всего лишь успешная операция третьей службы». «Кстати, дамы, там несут ваш запоздавший ужин. Займитесь им». Мои компаньонки послушно оставили нас наедине. Вилон подождал, пока они отойдут на приличное расстояние, и лишь затем заговорил. «Еле выкроил минутку, чтобы вручить вам небольшой сувенир Лоу и Лайя. Поставьте на видное место и смотрите всякий раз, когда вас начнут одолевать грустные мысли». С этими словами он преподнёс мне миниатюрную лейку, перевязанную бантиком.